Глава 4. Джордж и Гвен. Июнь 1942 года. Во время танца Джордж улыбался Гвен и делал комплименты ее шляпке, глазам и умению танцевать. Говорил тихо, спокойно, уверенно. Гвен это нравилось. Он рассказывал о работе на ферме, где его семья выращивает сахарную свеклу, о старшем брате Билле, вернувшемся с войны без обеих ног, Гвен невольно вздрогнула и тут же забеспокоилась. Вдруг Джордж почувствовал её отвращение. Однако тот лишь улыбнулся и продолжил. «У них с братом есть машина. Вернее, не машина, а фургончик, который Джордж дважды в неделю загружает сахарной свёклой и возит на рынок. В то время мало кто из молодых людей мог похвастаться подобным. Отец Джорджо умер совсем недавно. Мать он потерял ещё в семилетнем возрасте». «После того, как Билл с Джорджем получат наследство, они продадут родительскую ферму. На вырученные деньги Билл купит небольшой дом в городе, а Джордж — собственную ферму. И фургон». «Сахарной свёклой не прогадаешь», — пояснил Джордж. «Ведь на сахар всегда будет спрос». Гвен слушала, сравнивала. До да чего у них с Джорджем разные жизни? Правда, оба потеряли родителей, но на этом сходство заканчивалось». Она трудилась на фабрике по обеспечению нужд фронта, а по субботам ей разрешали работать у цветочника Стэна Форсайта. Гвен повезло найти это место. Друзья завидовали её возможности проводить день вдали от фабрики. Стэн делал венки для гробов, в том числе для гробов-солдат, вернувшихся домой умирать, и для пустых гробов-солдат, домой не вернувшихся. и, к сожалению, тоже нередко для гробов родителей, умерших от горя. Последние венки были самыми печальными. «Интересно», — думала Гвен, — «как умерла мама Джорджа, и не стала ли причиной смерти его отца горе от потери билом обеих ног?» Гвен вставляла в каркасы печальных венков листья камелий, сплетала проволокой георгины и камелии, которые Стэн потом крепил поверх листьев и сбрызгивала водой готовые венки, поддерживая их свежесть. Похоже, Джордж не служил и не собирался. Он не упоминал ни военного лагеря, ни назначения в какую-нибудь часть, а спрашивать Гвен не хотела. Может, сирот с братьями-коллегами освобождали от военной обязанности, или работа на свекольной ферме приравнивалась к службе на нужды фронта? Сейчас, когда лицо Джорджа было совсем рядом, Гвен разглядела, что он гораздо старше её. «Наверное, ещё не стар для войны, но стар для меня», — заключила Гвен. Она решила вежливо отказать, если Джордж пригласит её на следующий танец. И тут крупная ладонь Джорджа переместилась по спине туда, где под тонкой тканью платья хорошо ощущался бюстгальтер. От смущения Гвена наступилась и перевела взгляд вниз, на ноги, стараясь сосредоточиться. Однако, чем больше она старалась, тем больше ошибок совершала и тем сильнее пылала спина. При этом Джордж улыбался всё шире и всё усерднее хвалил её умение танцевать. В итоге ей показалось невежливым ответить «нет, спасибо» три минуты спустя. Последующие недели он настойчиво покорял Гвен улыбками, приятными словами, и она всё больше радовалась своему решению не отвечать «нет, спасибо». Да и друзьям ее нравился этот интересный, приветливый, улыбчивый мужчина. Однажды, субботним вечером, когда Джордж провожал Гвен от цветочного магазина Стена, где теперь ждал её всегда ровно в 5.30, к ним подбежал маленький мальчик весь в слезах. Его мама была в шагах двадцати, не меньше. Она звала «Кенни, Кенни!» При этом одной рукой толкала коляску, а другой прижимала к груди ревущего малыша. «Полегче, юноша!» — воскликнул Джош, опускаясь на одно колено. «Куда спешим?» В футах в пяти от и Джорджа мальчуган свернул с тропинки и прямо на дорогу. Размытый силуэт Джорджа метнулся в том же направлении. вызвал автомобильный гудок. Джордж поймал мальчика за щиколотку, каким-то чудом обхватив его за талию и изо всех сил дернул. Не успела Гвен ничего сообразить, а Джордж с мальчиком уже лежали на травянистой обочине. Ребенок по-прежнему плакал, на его лице была кровь. Его мама бросила малыша в коляску и помчалась к ним. Джордж встал. Носовым платком вытер с лица невредимого мальчуга на свою кровь, приложил платок к кровоточащему виску. Когда Кенни и малыш наконец успокоились, женщина пожала Джорджу руку, растерянно забормотала благодарности. Джордж отвёл Кенни в сторонку, присел перед ним и твёрдо, но ласково объяснил, что от мамы убегать нельзя, даже если сердишься на постоянно орущего младшего брата, что скоро Кенни станет мужчиной и должен будет защищать маму и братика. Кенни... Еще не оправившийся от потрясения, кивал с несчастным видом. Мама будущего защитника обеими руками пожала руки Гвен и заметила на ее безымянном пальце кольцо. О, произнесла она, до «Да чего же вам повезло с женихом, такой добрый, храбрый мужчина. Да, Гвен улыбнулась, повезло. Ее сердце переполняло гордость.